Глава двадцать шесть Ратмир сажает меня за стол. Открывает холодильник, разогревает ужин. А еще, что очень для меня удивительно, достает овощи. Берет по хозяйски доску и режет салат. Так необычно смотрится. зная, что он вообще-то из обычной семьи, но никогда не видела его за простым занятием. Ратмир в деловом темно синем костюме. А занимается такой бытовой работой. Ставит тарелки с едой передо мной. Садится напротив. Ничего не говорит. Но я по его выражению лица понимаю. Если я сейчас не поем, получу нагоняй от него. И мало мне не покажется. Беру вилку и ем пюре с отбивной. Пробую салат. Хотя есть совсем не хочется. Ты ко мне не присоединишься? Спрашиваю. Ратмир встаёт и накладывает себе. Возвращается на место. В воздухе висит какое-то неловкое молчание. Мне кажется... Мне кажется, он на меня злится. Решаю развеять немного тяжелую обстановку комплиментом. «Вкусный салат. Не знала, что ты умеешь готовить». Говорю ему. Молчит. Я откладываю вилку. «Может, тебе вернуться?» И «Я не маленькая. Не надо тут сидеть со мной. Никуда я не вернусь». Чеканит. Ты лучше скажи, что с тобой происходит. Ничего. Конечно, ничего. Ездишь в непонятные места. В обморок потом падаешь. Постоянно думаешь о чем-то своем. Мне это не нравится. Я напрягаюсь, отодвигаю тарелку. Делаю натянутую улыбку. Хочешь, чтобы я улыбалась даже тогда, когда мне не хочется? Извини. Я не кукла. Я думаю, нам пора завести детей. Перебивает меня Ратмир и смотрит прямо в глаза. Его зрачки блестят холодным безжизненным блеском. От сказанных слов я забываю, как дышать. Завести детей, как зверушку. И моего согласия, конечно, ему не нужно. А я, дура, начала думать, что он ко мне стал относиться по-человечески. «Я не хочу», — произношу тихо. зная, что нельзя ему говорить такое в глаза. Глупый, необдуманный поступок». Но я сегодня вся на раздрае. Он меня вынудил. Что ты сказала? Не хочу, повторяю. Марш в комнату. Приступим прямо сейчас. И больше никаких таблеток. Рычит на меня и тяжело дышит, как бык. Встает из-за стола, нависает надо мной. С чего вдруг ты так решил? Это потому, что Яна сказала, что нам давно пора, поэтому. Возмущаюсь. На лбу от мира появляются линии. «При чем здесь это Яна? Я хочу детей от тебя!» Произносят, выделяя каждое слово. Особенно последнее. Я пытаюсь успокоиться и сообразить, как поступить. Смотрю на стол, на еду, к которой мы еле притронулись. Отдышавшись, говорю спокойно. «Хорошо, Ратмир. Будут у нас дети. Только дай я допью упаковку до конца. Посередине месяца отменять нельзя. Это вредно для здоровья». «Хорошо. Только не вздумай меня обманывать». Отвечает и уходит. Я выхожу во двор на свежий воздух. Эта Яна даже здесь мне подгадила. Подумала сегодня, что я в положении. Почему-то уверена, что без ее дурацкой реплики Ратмир еще не скоро завел бы разговор о пополнении. Ежусь от холода. Ну, вот и все. Я дошла до конечной точки. У меня два пути. Либо рожать детей от Ратмира и продолжать быть его примерной женой, либо осуществлять свои планы. И думать тут не о чем. Мне нужно бежать. И на этот раз все должно получиться. Не будет таких оплошностей, как в первую брачную ночь. Я все время готовилась, практически каждый день уделяла этому внимание. У меня даже сумка собрана, спрятана на верхней полке моей гардеробной. Квартира снята в Подмосковье, за которую я исправно плачу. Наличными, естественно. Есть еще одна сим-карта, другой телефон, поддельные документы. Но мало кто отличит их от настоящих. Парик. Все принадлежности, чтобы быстро поменять внешность. В конце концов, сейчас и Ратмир не следит за мной. Оставлю телефон дома, и он меня не найдет. Да, я давно готова. Отсчет пошел. Последние полмесяца я жена Ратмира. Чужие руки опускаются мне на плечи. Я вздрагиваю. Поворачиваюсь и вижу лицо своего мужа. Хочешь заболеть? Зачем вышла на улицу без пальто? Пойдем в дом. Берет меня за руку и тащит. Мы заходим через черный ход. У меня дежавю. Так он сделал до нашей свадьбы, когда привел в дом девушку легкого поведения. Надо признаться, что Ратмир оказался лучше, чем я думала о нем тогда. Но это ничего не меняет. Я думала, он сейчас потащит меня наверх делать детей. Но нет, снова заводит на кухню, сажает на прежнее место. Доедай. Я не хочу. Не выйдешь из-за стола, пока все не съешь. Становится смешно от его нравоучительного тона, но я сдерживаю улыбку ем. После этого мы вместе идем наверх. Я долго принимаю ванную, уверенная в том, что сколько бы я здесь ни сидела, когда я выйду, то обнаружу Ратмира голым и готовым. Я выхожу в одном полотенце и застаю его спящим. Странно. Чувствую даже легкое разочарование. Переодеваюсь в ночнушку, и ложусь рядом под одеяло, поворачиваюсь на бок, подкладываю руки под голову и смотрю на него. Интересно, как Ратмир отреагировал бы, если бы узнал мои настоящие желания и мысли? То, что я от него тщательно скрываю, вряд ли принял бы. Я играю каждый день идеальную жену, и то для него этого недостаточно». Отворачиваюсь на другой бок, отодвигаюсь на край кровати, закрываю глаза, но долго не могу уснуть. Разные мысли в голове витают. Все думаю про дом, воспоминания, Яну, прошлое. А спустя время, уже почти сквозь сон, чувствую, как крепкая мужская рука опускается мне на живот и пододвигает ближе к себе. Я, наконец, крепко засыпаю. И мне снятся хорошие сны.